Страница дневника. 23 апреля. Какой твой самый большой недостаток? Я трусиха. Самая большая трусиха на всем белом свете. Других таких трусих днем с огнем не сыщешь. Я уже писала, что боюсь собак. Так вот, собаки — это только верхушка айсберга. Очень большого айсберга, на счету у которого не один потопленный корабль. «Перечислять мои страхи можно бесконечно. Проще открыть словарь, выбрать любое слово, и у меня сто процентов найдется связанная с ними фобия. Я боюсь высоты и замкнутых пространств. Боюсь насекомых, змей пауков, крыс. Боюсь громких звуков и фильмов ужасов. Верю во все несчастливые приметы, черных кошек, лестницы и зеркала. Я боюсь людей, знакомых и незнакомых, и боюсь оставаться одна». Боюсь, что с мамой что-то случится. Стоит ли продолжать? Мне давно пора на прием к психиатру. Одна беда. Я боюсь врачей». Долг платежом, красен. Лаура выжила. По крайней мере, она дышала, когда ее увозили на скорой, хотя в сознание так и не пришла. Врачи сказали, что у нее сильное сотрясение мозга или что-то в этом роде, но пока рано делать выводы. В кабинете директора Катя рассказала о том, что случилось, о том, как Лаура подловила ее в туалете и ей пришлось запереться в кабинке, о том, как Лаура пыталась выломать дверь. Разумеется, ей поверили. Все в школе знали, чего можно ожидать от Лауры, и все думали, что знают, чего можно ожидать от Кати, безобидной серой мышки. Все улики были в ее пользу. В конце концов, сошлись на том, что Лаура сама виновата в случившемся, так разошлась, что не заметила лужу под ногами, вот и поскользнулась. Родители Лауры, примчавшиеся в школу по первому звонку, сквозь зубы, но извинились перед Катей, мол, им очень жаль, и они ничего не знали. Но Катя по глазам видела, что им ни капельки не жаль, и все они знали. Потому она и сказала, что не держит на Лауру зла, сильно за нее переживает, и желает ей скорейшего выздоровления, что тоже было чистейшим враньем. Нет, Катя не хотела, чтобы Лаура умерла, но она тряслась от одной мысли о том, что та расскажет, когда очнется». В конце концов, ее отпустили и даже сняли с оставшихся уроков. У директорского кабинета топтался казик, но он не рискнул подойти. Заметив Кате, он отвернулся, мол, знать ее не знает. Впрочем, Катя успела заметить, как он побледнел, и прочитала на его лице немой вопрос. «Что именно ты им рассказала?» За стенами школы меж тем стоял погожий денек, совершенно неуместный после всего, что случилось. Тёплый ветерок разогнал серую хмарь, и сквозь прорехи в облаках выглянуло солнце, слишком яркое с непривычки. В другой день Катя бы от души порадовалась тому, что весна наконец заявила о своих правах. Весна — это новая жизнь и новая надежда. Но сейчас Катя шла, опустив голову. В этом городе все было не так. все не вовремя. Катя шла по двухрядной аллее, мимо тощих тополей. Почки на ветках набухли, Местами полопались, но листья пока не развернулись, и деревья стояли укутанные зеленоватой дымкой. Местами у корней желтели глазки мать и мачехи, столь же яркие, как и неуместное солнце. «Кра!» – послышалось сверху. Хриплый, низкий и на удивление мелодичный голос. Катя подняла глаза. На ветке тополя сидел черный ворон и пристально глядел на нее блестящими глазами. Катя остановилась, с подозрением косясь на птицу. Раньше она не встречала воронов в городе. Вороны галок сколько угодно. Однажды она видела грача, но вороны — птицы леса. Им не место среди унылых многоэтажек. Этот ворон, к тому же, оказался довольно крупным. Под его весом ветка сильно прогибалась и раскачивалась. Но даже на этих качелях он умудрялся сохранять достоинство. Угольно-черные перья блестели, будто смазанные машинным маслом. Крара! ра Ворон хлопнул себя крыльями по бокам. Катя вздрогнула. «Что это было? Приветствие! Она огляделась. На аллее кроме нее были и другие люди. Прогуливалась парочка мамаш с колясками. Бодренькая старушка в спортивном костюме занималась гимнастикой. Мимо проехал на велосипеде мужчина в дурацком шлеме. Но никто из них Ворона не замечал. Все приспокойно занимались своими делами. Может, подобное здесь было в порядке вещей? Чувствуя себя странно, но нутром, понимая, что поступает правильно, Катя попыталась сделать Книксон. Ворон в ответ снисходительно закивал. Наверное, это была ручная птица. Держат же люди попугаев и конореек. Так почему бы кому-нибудь не держать ворона? Кажется, она читала об этом. И еще о том, что вороны очень умные птицы. Умеют считать, а иногда и разговаривать. «Ты умеешь разговаривать?» Спросила Катя. Ворон склонил голову. «Кра!» Катя вздохнула. «Жаль. Мне почему-то показалось, что ты волшебная птица. И что ты можешь мне помочь». Она быстро огляделась, уверенная, что все мамаши и старушки-спортсменки смотрят сейчас на нее как на чокнутую. Но никому не было до нее дела. Она и эти люди жили в разных мирах. А вот Ворону, похоже, было дело. Он перебрался на ветку поближе. «Ты можешь мне помочь?» – спросила Катя. Ворон не ответил. «Мне кажется...» «Нет, я точно знаю, что совершила что-то ужасное. Не специально и... Я ничего такого не хотела». А теперь мне придётся за это расплачиваться. Я сделала большую глупость». «Крррррр», — прокатал ворон, как будто хотел сказать, что так оно и есть. Катя вспыхнула. Она едва удержалась от того, чтобы не схватить с земли камень и запустить в эту самодовольную птицу, сбить с неё спесь одним метким броском. Кто дал ей право её осуждать? И тут же ей стало стыдно. Катя понимала, что рассердилась вовсе не на ворона, а на себя и мысли, которые она ему приписывала, — это ее собственные мысли. Ворон же просто каркнул, и ничего больше. «Наверное, я схожу с ума», — проговорила Катя. «А может, уже сошла? Только изнутри этого же не заметишь? Ты как думаешь?» Катя провела рукой по лбу, он оказался горячим, как печка. «Ничего удивительного. жары бред всегда ходят рука об руку. Ей нужно вернуться домой». Выпить таблетку аспирина, залезть под одеяло, закрыть глаза, и там уже неважно, уснуть или умереть. Только это ничего не исправит. Он придет туда. Хенрих, зеленые зубы, принц тысячи ракушек, явится прямо в их квартиру. Если он смог пробраться в школьный туалет, значит и прочее ему по силам. От него не спрятаться. Он выполнил свою часть сделки и теперь придет забрать свою награду ее брата. Ведь долг, как известно, платежом красен. Кра! Ворон все еще глядел на нее, будто чего-то ждал. Так ты можешь мне помочь? Спросила Катя. Нет, не так. Помоги мне, пожалуйста. Катя не помнила, где и когда, но почему-то была уверена, что раньше уже разговаривала с похожей птицей и точно так же просила ее о помощи. Может, это случилось во сне? Кра! Ворон взмахнул тяжелыми крыльями и сорвался с ветки. Он летел в сторону леса. А Катя, сложив ладони домиком, смотрела ему вслед. Смотрела, как он превратился в крошечную черную точку и после того, как эта точка растаяла в сером небе. Когда Катя вернулась домой, мама хозяйничала на кухне. Герберт-младший пахныкивал слинги у нее на животе. «Что-то ты сегодня рано», — сказала мама, но в ее голосе прозвучало не удивление, а усталость. «Сняли с уроков», — призналась Катя. Она совершенно не представляла, что сказать, когда мама спросит «почему». Катя не хотела ее обманывать, но говорить правду хотелось и того меньше. Но мама ничего не спросила, а только кивнула, как чему-то само собой разумеющемуся. Если она вообще ее услышала. В чем Катя сомневалась. Мама выглядела подавленной и разбитой, и глубоко несчастной. В глазах разлилась такая тоска, что у Кати сердце защемило от жалости. «Тебе чем-нибудь помочь?» предложила она. Мама попыталась улыбнуться, но эта попытка далась ей с трудом. «Нет, милая, спасибо, мне...» Она пустила взгляд на младенца и обреченно вздохнула. Но на какой-то миг ее лицо вдруг просветлело. «Может, погуляешь с Герти?» В голосе прозвучала мольба. «Я так устала. Мне хотя бы часик поспать в тишине. Я не могу больше, а ему будет лучше на свежем воздухе». Катя проглотила комок в горле. Вот и началось. Она зря боялась, что Хенрих, зеленые зубы, явится к ним в дом и заберет ее брата. Это не так работает. Все было устроено и сложнее, и проще. Она сама должна явиться к нему, чтобы вернуть долг. Катя не знала, Хенрих ли это подстроил, или же ее история вошла в некую колею, и события сами по себе выстраивались определенным образом. Знала только, что этого никак не избежать и не уклониться, если не случится какое-нибудь чудо. Конечно, мам. Отдыхай. Мы с малышом погуляем. Страница дневника. 27 апреля. Ты веришь в чудеса? Да. И еще тысячу раз да. Но верю — это неправильное слово. Я знаю. Знаю, что чудеса случаются. Надо только внимательно смотреть по сторонам. Чудеса повсюду. Они поджидают в самых неожиданных местах. А еще нужно быть очень осторожным. Чудеса бывают разные и чаще всего ведут к большим неприятностям. Почитайте сказки. Внимательно почитайте и сами увидите. Эльфы и гоблины похищают младенцев. Русалки топят моряков. Всякие чудища питаются исключительно человечиной. Я уж молчу про ведьм, великанов и призраков. Даже милые единороги, и те вовсе не травку щиплют. Когда я об этом узнала, то ни капельки не удивилась. Но все равно... Я не представляю, как можно жить в мире без чудес. Глупо, да? Нет бы, как все нормальные люди, принять мир таким, каким он хочет казаться. Тогда, глядишь, и люди ко мне потянутся. Заведу себе друзей, заживу нормальной жизнью. Звучит неплохо, да? Насколько я не пыталась себя пересилить, ничего у меня не выходит. Я знаю, что чудеса рядом. Они кружат вокруг меня, как волки вокруг беззащитного олененка. Откуда этот образ? Они только и ждут момента, чтобы наброситься на меня и разорвать на части. Ну что сказать по этому поводу? Я готова. Наконечник стрелы. Катя толкала коляску по одной из грязных и неприметных улочек города, в котором все улочки были грязными и неприметными. Задачка не из легких. На ум то и дело приходили мысли о несчастных детях, которые лет сто назад толкали вагонетки в угольных шахтах. А все потому, что из сотен вариантов Герберт-старший выбрал самую огромную коляску, которую смог отыскать. Это был настоящий вездеход с колесами шириной с ладонь. Если бы в эту коляску, не дай бог, врезалась машина, еще вопрос, кто бы уцелел в столкновении. Чтобы ее купить, Герберт, должно быть, ограбил банк. С него ведь станется. У его сына все должно было быть самым лучшим, от коляски до подгузников. И ему, разумеется, было плевать на то, что Катя донашивала кроссовки из секонд-хенда. Не то чтобы Катя завидовала и ревновала к младенцу, но все же ей было обидно. Нет ничего приятного в том, чтобы чувствовать себя существом второго сорта. Ребенок крепко спал. Стоило им выйти на улицу, как младенца будто выключили. Глазки закрылись, и он тихо засопел. Улыбаться он еще не умел, а то, глядишь, еще и улыбался бы во сне. Спящим он выглядел не так противно. Во всяком случае, морщины на мордашке немного разгладились. Катя вовсе не охватил внезапный приступ сестринской любви, но и обычной брезгливости она не чувствовала. «Если так пойдет и дальше...» «Не пойдёт. Сегодня был последний день, когда она видела брата». Катя едва передвигала ноги, и если бы не держалась за ручку коляски, то, возможно, тут же и упала. Она шла, не думая, куда идёт. Голова тонула в тумане, мозг словно подменили на ком разваренной овсянки. И в этой каше плавали клочки разорванных фотографий. Герберт за кухонным столом, пенящаяся вода в реке, Лаура на кафельном полу, лесная тропа среди высоких деревьев. Ни одну из этих мыслей Катя не могла додумать до конца. Наверное, она должна была идти к реке, чтобы встретиться с Хенрихом и отдать ему младенца. Но Катя тошнила от одной мысли об этом. Чтобы она не наобещала речной твари выполнить свое обещание, она не могла. И вместо этого Катя направилась в противоположную сторону, к лесу на окраине. Она не надеялась, что ей удастся сбежать. Если Хенрих смог попасть в школьный туалет, значит, он найдет Катя где угодно. Пусть это противоречило и логике, и здравому смыслу, здесь действовали совсем иные законы. Законы, которым место только на страницах книги сказок. Или же во сне. Город закончился внезапно. На самом деле он был крошечным и только прикидывался большим, как надувшаяся жаба, которая глотает воздух, чтобы напугать цаплю. На границе города вместо крепостной стены тянулся ряд унылых пятиэтажек с пустыми темными окнами. Если здесь кто и жил, то на улицу он не высовывался. В какой-то момент Катя заметила, что не видит ни одного прохожего, даже в отдалении. За домами протянулся узкий пустырь, опустевшее поле битвы между городом и лесом. Битвы, которую проиграли обе стороны. Здесь не росли деревья и не стояли дома. Зато летом разрастались чертополох и борщевик. Уродливая замена стеней из шиповника и роз, что преграждала путь к замку спящей красавицы. Сейчас эти растения стояли пыльным сухостоем и гадко шелестели, покачиваясь на ветру. Катя остановилась на краю пустыря. Эту границу она преодолеть не могла, ни с коляской. Сил не хватит толкать ее по рытвинам, ухабом и прочим шрамом земли через сухой бурьян. Она была заперта, словно птица в клетке. Вздохнув, Катя пошла по краю города, ни на что особо не надеясь. Минут через двадцать впереди заблестела вода. Катя замедлила шаг, но не остановилась и не пыталась сбежать. Ноги сами тащили ее в ту сторону. Она и не заметила, когда превратилась в механическую куклу. В конце концов, Катя оказалась на берегу заброшенного строительного котлована, наполненного грязной застоялой водой. Из глины торчали сухие стрелы камыша, среди которых плавала раздувшаяся дохлая крыса. Не иначе, как решила попить из отравленного болота, и вот итог. Катя остановилась. Откуда-то она знала, что пришла именно туда, куда и должна была прийти. Словно ее привели сюда за руку. Именно здесь, на берегу этого котлована, все и закончится. Некоторое время она просто смотрела на воду. Герберт-младший пускал во сне пузыри, будто подсказывая сестре, что она должна сделать. Катя поднялась с земли, слившаяся ком сухой глины, размахнулась и швырнула в пруд. На этот раз это точно была химическая реакция. Вода забурлила, и хлопья грязной пены расползались до самого берега, будто в воду вылили цистерну дешевого средства для мытья посуды. Хенрих вынырнул на середине пруда. И тут же встал на ноги. Глубина здесь оказалась всего по пояс. Хлопья пены облепили уродливо гибкое тело. Совсем неуместное. Совсем из другой истории. «Ты посвала», — сказал Хенрих. «Ты принесла мне то, чего у тебя нет?» Катя попятилась, но смогла сделать лишь пару шагов. А затем ноги подкосились, и она упала на колени. А Хенрих зашлёпал к ней, ухмыляясь во весь лягушачий рот. Девочка сжалась, попыталась втянуть голову в плечи. Какой-то голос в голове вопил, чтобы она встала, чтобы она хотя бы попыталась защитить себя и брата. Но Кать его не слушала. Ее захлестнула волна беспомощности и страха, сбила с ног и обратила в жиле все ее мышцы. Она могла лишь смотреть на приближающегося принца тысячи ракушек, так же, как кролик смотрит на голодного удава. «Мне с тясь, не нравится», — сказал Хенрих, выползая на берег. «Плохая вода. Грязная». Он провел перепончатой лапой по лицу, размазывая мысленистую пленку. В уголке рта вздулся и лопнул радужный пузырь, словно Хенрих издевательски передразнивал ее брата. Катя стало дурно. Мертвая вода. Плохая», — повторило чудище. И лишь затем его взгляд обратился к Кате. «Ты принесла мне...» «Я не могу. Я не могу отдать тебе моего брата». «Это неправильно!» Хенрих склонил голову на бок. «Почему?» «Стелка была заключена Я выполнил свою часть! Я пришел со платой! Все честно!» «Нет, не честно! Я не... Я не имею права распоряжаться его жизнью! Она мне не принадлежит, и...» Принц тысячи ракушек забулькал. «Выходит, это то, чего у тебя нет! Значит, все верно!» «Нет!» Колени тряслись, но Катя нашла силы подняться. «Не трогай его. Пожалуйста. Если хочешь, ты можешь забрать меня или...» Катя уже не думала, что говорит. Впрочем, и Хенрих ее не слушал. «Стелка соключена, и я возьму свое. Такие правила...» Ракушки на спине затрещали. Резкая стаката, видимо, предназначенная ее отпугнуть. Катя вцепилась в ручку коляски. «Нет, я тебе его не отдам...» «Но я все равно его сму Не сейчас, так потом. Ты не сможешь его от меня спрятать. Никто не сможет меня удержать. Я принц тысячи ракушек. Я всегда беру свое. Я везде, где вода. Лучше сделай все сама. Так будет правильно и честно». С каждым словом он подходил все ближе, протягивая к Кате перепончатые лапы. Не угрожал, просто ждал, когда же она прекратит упрямиться и отдаст ему то, что, как он считал, принадлежит ему по праву. Что-то просвистело в воздухе. Быстрее стрижа пронеслось между ними. И Катя в изумлении уставилась на длинную тонкую ветку, вдруг возникшую из земли. Ветку? «Дальше ни шагу», — услышала Катя звонкий голос. «Или следующая вонзится тебе в глаз». Никакая это была не ветка. Из земли торчала стрела. «Самая настоящая оперённая стрела, выпущенная из самого настоящего лука». Она вонзилась в мягкую глину ног принца тысячи ракушек, и тот остановился так резко, будто врезался в стеклянную стену. Катя повернулась. На берегу пруда стояла высокая черноволосая девочка с натянутым луком в руках. Катя понятия не имела, кто это и откуда она взялась. Неужели пришла из леса? Но другого варианта Катя не видела. «Не дергайся! сказала странная девочка. «С такого расстояния я мухе в глаз попаду, а лягушки и подавно...» Хенрих издал странный звук, нечто среднее между бульканьем и шипением. Но он послушался приказа и даже пальцем не шевельнул, так и застыл с вытянутыми вперед руками. «Очень хорошо», сказала незнакомка. «Я рада, что мы поняли друг друга». Не опуская оружие, девочка подошла ближе. Шла она мягко, едва касаясь земли, тоненькая и гибкая, как ивовый пруд. Наконец Катя смогла разглядеть ее лицо. Бледное, худое, с резкими чертами и большими темными глазищами. На вид ей было не больше 14. Длинные до пояса волосы были заплетены в тонкие косицы и украшены цветными лентами и птичьими перьями. Катя так и не смогла понять, кого же эта девочка ей напоминает. В ее облике было что-то вампирское и что-то эльфийское, что-то цыганское и что-то викторианское, а что-то совсем уж первобытное. Всё перемешалось, словно горсть цветных стёклышек из разбившегося калейдоскопа. Правда, геройский таинственный вид портили прыщи. Неважно, из какой сказки явилась эта девочка, даже там нельзя было укрыться от возрастных проблем. Собственно, эти прыщи и успокоили Кати, хоть немного вернули чувство реальности. «Я знаю тебя», — сказал Хенрих, втягивая голову в плечи. «Я знаю, кто ты». «Про тебя говорят...» Ты дочь матушки ночи, верно? сказала девочка. На речную тварь она с любопытством. Я тоже о тебе слышала. Матушка рассказывает много историй. Зачем ты пришла? Что тебе нужно? Она моя, сказала девочка, так низко склонив голову, что длинные черные волосы полностью скрыли лицо. Когда-то я дала слово ее защищать. Когда-то Катя нахмурилась. Разве они встречались раньше? Да, встречались. В этом она не сомневалась, но она никак не могла вспомнить, где и когда. Воспоминание мерцало где-то на краю, но стоило начать приглядываться, оно ускользало, точно блуждающий огонек. «Я чую прикосновение твоей матери», — сказал Хенрих. «И чую большую потерю. Без них я бы ее не встретил». «Тоже верно», — кивнула девочка из леса, и лицо ее помрачнело. «Но теперь ты знаешь и то, что она под моей защитой. Тебе лучше уйти. Я не желаю тебе зла». Хенрих не сдвинулся с места. «Она мне не нужна», — сказал он. «Можешь оставить ее себе. Я лишь хочу собрать то, что принадлежит мне по праву, то, что мне обещали». «Нет!» — скрикнула Катя. К ней, наконец, вернулся голос. «Он хочет забрать ребенка! Он хочет его съесть и...» Принц Тысячи Ракушек глянул на нее и расхохотался жутким смехом. «Она глупая, не понимает», — проговорил он. «Хенриху не нужна еда. Хенриху нужен наследник. Тот, кто поплывет с ним рядом. Тот, кто будет говорить с водой и петь песни его народа. Тот, кто будет помнить». Девочка из леса опустила лук и убрала стрелу в заплечный колчан. «Что она тебе обещала?» «То, чего у нее нет». «Да, это хорошая сделка». «Ты играл по правилам, но, боюсь, ты опоздал. Ты ведь последний из своего рода, принц без королевства!» Некоторое время Хенрих молчал. Когда же он вновь заговорил, голос прозвучал печально игулка. «Ты права, дочь матушки ночи. Прошло слишком много лет, с тех пор, как мой народ покинул крабовую гавань. Тени сгустились, и нам пришлось уйти». Мертвая вода одного за другим собирала моих братьев и сестер. И вот я остался один. Наследник не вернет тебе королевство. Ты знаешь это. Я должен пытаться. А что, если я предложу тебе сделку? Я могу дать тебе то, чего нет у тебя. Баш на баш. И? Хенрих склонил голову на бок. Что ты можешь мне дать, дочь матушки ночи? Девочка тряхнула головой. — Дом, — сказала она. — Дом, в котором тебя давно уже ждут. Принц тысячи ракушек уставился на нее, раскрыв рот. А затем, несколько долгих мгновений спустя, он снова расхохотался. — Ты дочь своей матери, — сказал он вдоволь отсмеявшись. — И ты права. Я знаю, что ты не отступишь. Поэтому я принимаю твою сделку. — Выбор достойный принца, — сказала девочка из леса. «Выбор того, у кого выбора нет», покачал головой Хенрих. Затем он повернулся к Кате. «Прощай, маленькая глупая девочка. Но помни, ты осталась мне должна. То, чего у тебя нет. Придет срок, и я соберу долг». Кати и слова не успела сказать в ответ. Всплеск, и только круги побежали по воде. Закачались лохмотья пены. А странная девочка... Остала стоять на берегу. Довольно долго они молчали и просто смотрели друг на друга. Заговорили же одновременно. «Ну и дура же ты, Катя Макабреску. Как ты смогла в такое вляпаться? Я не... Я тебя знаю». И это был не вопрос. Черноволосая девочка кивнула. «Конечно, знаешь. Когда-то ты учила меня танцевать ирландские танцы». «Ирландские? Ива, точно. «Тебя зовут Ива, как дерево». Девочка расплылась в широкой улыбке. «Ух ты! Ты меня помнишь! Здорово!» Катя смущенно улыбнулась. «Если честно, то не помню. Очень смутно. Как будто ты мне когда-то приснилась». Ива нахмурилась. «Ну, наверное, так оно и есть». «Я помню, что ты живешь в странном доме, далеко в лесу», продолжила Катя. «И у тебя очень странная мама». А вот что с ней не так, не могу вспомнить. Ива хмыкнула. Ага, сная штука такая. Очень легко забываются. Но в то же время не забываются никогда. Далеко в лесу, повторила Катя, глядя на темнеющую в отдалении стену деревьев. Как ты меня нашла? Ива почесала кончик носа. Ты же сама меня позвала. Я? Изумилась Катя. И тут до нее дошло. Ворон, ворон на аллее. «Я просила его о помощи, и он привел тебя. Он действительно был волшебный». Она завертела головой, высматривая чудо-птицу, но никого не увидела. «Волшебный? А, можно сказать и так. Я кое-кого выслеживала в лесу, когда он меня нашел и рассказал, что тебе нужна моя помощь. Но...» Катя нахмурилась. «Далеко в лесу. Очень далеко. Как ты...» Ива отмахнулась. «Лес!» «Очень странная штука. Внутри он всегда больше, чем снаружи. Границы зыбки. В общем, все зависит от того, в какую сторону идти и как идти. К тому же я спешила. Ты мой друг, а я не бросаю друзей в беде». Катя ничего не поняла, кроме одного. «Ты мой друг», — повторила она эхом. И на нее вдруг снизошло странное чувство умиротворения. Будто все это время в ее сердце торчала отвратительная заноза. Мерзкий осколок кривого зеркала. Но эта странная девочка одним своим присутствием растопила ее, как льдинку в ладони. И все, наконец, встала на свои места. Меж тем, его пружинистой походкой подошла к коляске. «Это что, твой ребенок?» – спросила она, заглядывая внутрь. Она слегка поморщилась, видать, Герберт-младший и ей не слишком-то понравился. «Что? Нет, нет, конечно!» – Катя покраснела. «Это мой брат!» «А, ясно!» Ива втянула носом в воздух. «Я думаю, ему пора поменять пелёнки». «Фу!» – протянула Катя. И впервые за тысячу лет расхохоталась. Ива посмотрела на нее слегка удивленно, но затем рассмеялась вместе с ней. Младенец проснулся и тут же захныкал. Пришлось дать ему бутылочку со сцеженным молоком, чтобы он успокоился докачать коляску. Катя прекрасно понимала, что это лишь полумеры, и надолго их не хватит. Поняла это и Ива. «Тебе пора возвращаться», — сказала она. «И мне тоже пора. Наши матери будут волноваться». Катя дёрнулась. За всеми событиями она и думать забыла о матери. А она ведь наверняка уже проснулась. По-хорошему, Катя уже должна со всех ног нестись домой. «Но мы... мы ещё встретимся?» — спросила Катя. Голос дрогнул. В уголках глаз защипала от слёз. И уметнулась к ней порывисто обняла за плечи. «Конечно, встретимся. Ты же мой друг». «Но когда?» — Катя обняла ее в ответ. Крепко, ибо совсем не хотела ее отпускать. Не сейчас, когда она только ее нашла. «Скорее, чем ты думаешь», — сказала Ива, отстраняясь. «Нам еще предстоит сделать много важных дел. И потом, ты так и не научила меня ирландским танцам. А мне бы хотелось научиться». «Но когда?» — повторила Катя, поскольку Ива не ответила на вопрос. Единственный правильный ответ был «завтра». «Я не умею заглядывать в будущее», — девочка из леса вздохнула. «Матушка меня этому не научила. Но я знаю, что снова тебя увижу еще до того, как выпадет снег. И на этот раз мне потребуется твоя помощь. Ты же мне поможешь?» — Катя кивнула. «Так что я тебе кое-что оставлю», — сказала Ива. «Это не подарок, просто одна вещь, чтобы ты не забывала». Она выдернула из земли стрелу и отломила от нее наконечник. Затем вложила его в ладонь Кати. Каменный, обработанный грубо, но в то же время острый, как бритва. «Осторожно, не порежься», — предупредила ее Ива. «Если он отведает крови, то уже не сможет успокоиться, пока вдоволь не напьется». «Но...» — камень был холодный, как лед. «Я постараюсь». «Следи за ним. Он подскажет тебе, когда я приду. Или когда ты придешь ко мне». «Да... Ну как?» «Ко мне не умеют разговаривать», — Катя потупила взор и воскалилась, как хищный зверек. «О, еще как умеют. Ты сама поймешь, когда он с тобой заговорит». «Я? Ладно». Катя была немалозадачена, но поняла, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. «Тогда до встречи», — сказала Ива. «Мне в самом деле пора уходить. Надо проследить, чтобы твой приятель хорошо устроился в новом доме». «И со всеми его познакомить?» Она повернулась и зашагала через сухой чертополох. Но оставался еще один вопрос, который Кати должна была задать. «Погоди!» Ива обернулась. Их взгляды встретились. И Катя вдруг стала не по себе. Слишком черными и слишком глубокими оказались глаза ее подруги, как будто в их глубине притаилась сама ночь. «Ты знаешь, что такое большая потеря?» спросила Кати. По лицу Ивы скользнула тень, скрыла его на мгновение. «Да, знаю. Но время еще не пришло. В другой раз! Но...» Ива развернулась и почти бегом направилась к лесу. Катя же стояла и смотрела до тех пор, пока тоненькая фигурка не скрылась за деревьями. Сказка закончилась. Но Катя знала, что это еще не конец. Она постояла еще немного, а затем покатила коляску к дому. Герберту-младшему... И в самом деле пора менять подгузник. В лесной чаще тяжело закаркал ворона. Страница дневника. 4 мая. Кто твой лучший друг? Бывает же. Если бы этот вопрос выпал мне несколько дней назад, я бы, честно, не знала, что и писать. Мама? Ну, она, конечно, мой друг и самый близкий мне человек. Но мама — это мама. Какой бы тонкой ни была граница, она все равно есть. А раз так, пришлось бы писать, что у меня нет друзей, и ныть по этому поводу. Самой тошно. Но сейчас все совсем по-другому. Сейчас я знаю, что у меня есть друг. Настоящий друг, который выручит меня в любой беде. Но это не важно. Мне достаточно и того, что она есть. Ее зовут Ива. Я не знаю, кто она такая и откуда. Может, она вообще не человек. А может быть, я ее просто придумала? Смешно, конечно. Мне казалось, я уже выросла из возраста, когда заводят воображаемых друзей. Или же она мне приснилась? Глупости. Глупая голова опять пытается меня обмануть. Но теперь я точно знаю, что она настоящая. Я держу в кулаке наконечник стрелы, который она мне подарила. Я жду, когда камень со мной заговорит. Я... Ни одна. Конец. Читала Елена Уфимцева. Год 2021.